Глава 16. Да, стражников взяли числом поменьше. Значит, серьезно поверили мне про раненых и беспомощных наемников. А какой мне смысл врать таким важным и богатым господам, простому крестьянину, ведь накажут же потом сурово за вранье. Да и не сумею я это просто, так и написано у меня на бесхитростном лице. Получается, я правильно придавил этим знаниям на капитана, он приказал доверенному подчиненному, а тот уже сам все переиграл, чтобы с новичками не делиться монетой. Если половину из моих сорока талеров отдадут наверх, а половину поделят между собой, значит, примерно по два-три золотых каждый стражник получит в качестве премии. Как я понял по их рассказам, примерно столько каждый и получает ежемесячно вплату за свою службу на благо родного города. И столько же, минимум, они вымучивают с проезжающих в город или по разным другим схемам. Неплохая жизнь у городской стражи, всегда при пиве и часто в тепле. Знай, стриги деньги, достой да солибарды в руке с важным видом, пока не пришла пора воевать. Вот тогда всякие неприятности могут случиться. Впрочем, в этом мире от них не застрахован никто, даже сам король. Арбалеты, правда, все получили из арсенала. В схватке с наемниками решено старшими отряда со товарищем не рисковать от слова совсем. Свою слабую подготовку к смертельным схваткам они отчетливо понимают. Да и просто дальше радоваться жизни за городскими стенами хотят. Так, Юзеф, ты с кронком. Стреляете в мужика с мечами за спиной. А вы, Квант и Шоль, лупите по второму, который Грибзих. Смотрите вперед, не лезьте, чтобы успеть перезарядиться и еще раз пальнуть. Мы вас прикроем от них. Главное, по нам не попадите. Слышу я от командира отряда стражников уже на подходах к подказавшейся опушке леса. Этого сюда давайте. Он перехватывает мою веревку себе в руку. — Пойдет впереди нас, будет прикрывать лично меня своим глупым телом. — Смотри, мужик, как там тебя? — обращается он уже ко мне. — Флюгер, ваша милость! — подобострастно отвечаю я, продолжая прикидываться придурком. То, что меня раскусил авторитет городского дна с приятелями, совсем не значит, что он будет делиться таким знанием со стражей. Они ему точно не друзья-приятели, скорее вынужденные попутчики. А если у них в лесу случатся кое-какие неожиданные проблемы, он только здорово порадуется. Так они могут еще с концами пропасть, не вернуться обратно к семьям и женам. И похвалит тогда свое предчувствие уголовный вожак, что правильно раскусил меня. — Что за дурацкие имена у вас там в империи? — ржет старший с остальными стражниками. Потом успокаивается и пренебрежительно смотрит на меня. — Смотри, флюгер, если будешь вести себя правильно, покажешь, где стоят шалаши и где именно в них лежат раненые, тогда я оставлю тебя в живых и дочку твою тоже никому не дам тронуть. Ясно, что на историю с дочкой они тоже повелись. И ведь снова врет. Я это отчетливо чувствую. Про мои талеры молчит. Понятно, что теперь я должен спасать свою жизнь, даже не заикаясь об отнятом добре. Я ему, конечно, верю. До последнего слова, всем своим видом. Прямо так хорошо в роль вошел, что самому стыдно за такое талантливое приспособленчество». Все выходит пока, как я прикидывал, и даже лучше немного. Если попробуешь взбрыкнуть, подать наемникам сигнал какой, тогда помрешь смертью страшной и лютой, и дочка твоя тоже умрет. Но совсем не сразу. Еще в волю неба наслушается ее криков. Понял меня, Флюгер? Кровники они наши. Парней наших положили... Поэтому, сам понимаешь, пощады никому не будет. А вот ты можешь выжить. Вот ведь какой черт этот Кирилл. Одной ногой уже стоит в могиле, а все угрозами сыплет. Недоносок доверчивый. Хочется рассмеяться мне, однако я продолжаю играть свою роль. Понял, ваша милость. Покорно я киваю головой. Я человек подневольный. Как скажете, так и буду себя вести». «Не пикну ни разу, будьте покойны, только дочку спасите, больше мне ничего не надо, одна она у меня». Кольчуги, шлемы, прочие поножи с оружием стражники сложили на подводы, как только скрылись из виду со стен города и отобрали у меня деньги. Тут их можно понять, тащить по жаре на себе все это добро несколько часов – это суровое испытание для изнеженных городских жителей. Кроме моей телеги прибавилась еще одна. На них и едут остальные стражники. Давая передохнуть ногам, меня заставляют идти следом за первой. Ладно, хоть пить дают волю под жаркими лучами светила. Вот то самое дерево, ваша милость. Вон и ветки, которые я обломал вчера. Узнаю я знакомый ориентир. Готовьтесь, заходим в лес, командует Кирилл. Теперь стража снова надевает броню и шлемы, разбирает свои копии и мечи, готовит арбалеты. Ладные такие машинки, дорогие и качественные, как я уже рассмотрел. От прежней расслабленности не осталось и следа. Все хотят сегодня выжить и победить, чтобы и дальше радоваться жизни за столами в трактирах. Телеги проезжают с нами метров 200 вглубь леса, пока можно проехать, и остаются стоять в ожидании результатов битвы. Возчиков с собой брать не стали, лишние свидетели доблестные стражи ни к чему. Лошадей привязывают тут же, по моим рассказам, идти совсем недалеко от опушки леса до шалашей с ранеными. Если сказать правду, что тут пути на пару часов, захотели бы тогда стражники так рисковать, забираясь в лесные дебри. Лишние проблемы никому не нужны. «Веди!» — ткнул меня в спину копьем Кирилл, чтобы ни одна зараза даже не пикнула. «Кто рот откроет, половину денег потеряет. Рубим и колем всех подряд!» Страшная для стражников угроза подействовала. Теперь мы, можно сказать, что крадемся по лесу и начинаем понемногу подниматься на тот самый холм, про который я так подробно рассказал. «Долго еще!» — шипит на ухо старший через десять минут. «Так это ваша милость. Сейчас спустимся, перейдем ручей, и там еще столько же до стоянки», — шепчу я ему, уже собираясь брать его под контроль. Арбалеты давно заряжены, городские стражники чувствуют себя в лесу не очень уверенно, цепляются за кусты оружием и тихонько ругаются сквозь зубы. Была у меня мысль начать операцию около ручья, раньше так и договорились, однако сразу четыре заряженных арбалета теперь портят весь план. Здесь лучницам не так удобно будет всех врагов держать под обстрелом, когда они скрыты в низине ручья. Поэтому я чешу голову привычным жестом, а потом еще чешу спину, что место встречи переносится к воображаемому лагерю на ту самую поляну. Надеюсь, что наемники с лучницами не проспали появление карателей по свою душу и готовятся к схватке. Хотя я никого из них не вижу, но надеюсь, что опытные люди меня уже заметили. Ведь мы прибыли как раз в то время, на которое рассчитывали изначально, готовя свой нехитрый план. После ручья прошли еще метров двести очень густыми кустами и уткнулись в поляну. Не ту, где наши шалаши стоят а ту, где решено встречать врагов во втором случае. Впрочем, именно здесь я обещал показать шалаши-стражи как раз после холма и ручья под ним. Тут стражники идут один за другим по имеющемуся проходу в кустах. Впереди четверо опытных воинов, а все арбалетчики позади. Они и Кирилла не видят сквозь ветки, а уж меня точно подстрелить не смогут через кусты. «Ну, где здесь?» Ты что, тварь, нам тут устроил? Ох, как нехорошо смотрит на меня старший стражник, подтягивая мою веревку поближе к себе. По моему рассказу, должны уже были до лагеря добраться. Только кто же будет его располагать в получасе ходьбы от опушки леса? Опасно это для жизни разбойников. Никто так рисковать не будет. Вот это и осознал теперь старший стражи. Что-то понял своим звериным чутьем, что не будет никакого внезапного нападения на раненых и ослабших воинов, что обманул я их всех вместе с капитаном Смоллетом. А отдуваться за доверчивость придется именно ему и его приближенным людям еще вместе с ним, приведшим их на верную смерть. Не зря на своем месте старший стражи оказался, точно не зря, все же смог раскусить меня, пусть и поздно. Я подхожу к нему поближе, когда шлепаю ему по сознанию этим переформатирующим ударом. С настоящим козлом получилось, может и с этим, похожим на него созданьем, тоже выйдет. Убивать так сразу пока не хочу, как и дебилам делать, есть к нему пара вопросов на будущее. Теперь Кирилл валится на лесную землю, шурша листьями, а я выхватываю веревку из его ослабевших рук, потом прыгаю из кустов на поляну, старательно пригибаясь, и бегу вдоль них же в сторону, чтобы уйти с открытого пространства. Освобождаю место для обстрела лучницам и спасаю свою жизнь. План был, честно говоря, совсем другой, да и не успели мы все так подробно с Териком обговорить, поэтому приходится импровизировать на ходу. «Руки у меня связаны сзади по-прежнему, в них только конец моей веревки, оружия нет никакого. Значит, теперь весь расчет на боевые возможности моих новых товарищей. Посмотрим, как они себя проявят сейчас, пока каратели потеряли опытного предводителя и теперь тщетно пытаются до него достучаться, то есть докричаться». «Его мне придется первым допросить если что, ликвидировать самостоятельно. Кто-то из стражников остался с Кириллом помогать ему прийти в себя, зато трое копейщиков бегут за мной, еще не поняв, что я вывожу их на линию огня. На секунду остановился, когда они выскакивают на поляну в лесу и бегут в мою сторону, чтобы попробовать догнать меня, а наши почему-то не стреляют сразу». Но вскоре свистят стрелы, и я слышу бумканье луков, потом крики двоих смертельно раненых. Оставшиеся сразу пытаются запрыгнуть обратно в кусты, только его успевает найти стрела кого-то из лучниц. Да, они представляли из себя отличные мишени, подставились на открытом месте и сразу потеряли половину отряда. Теперь против нас остались только арбалетчики. Они окружают старшего, как я понимаю, и готовы защищать его. Вскоре за моей спиной появляется шноль. Он бросает свой щит на землю, одним движением меча разрезает веревки на мне, и я, наконец, стаскиваю колючую заразу, петлю с натертой в кровь шеи. Где остальные девки на той стороне поляны? С ними вертон греб, психотерик. Подбираются к ним сзади. Черт, у них четыре арбалета. Не стоит лезть на них так прямо, говорю я ему. Он тут же сует два пальца в рот и протяжно свистит несколько раз. Потом жизнерадостно отвечает мне. Я предупредил их. Четыре арбалета. Да, это же отлично. Прямо куча денег. Жирная у нас сегодня добыча. Только их еще забрать нужно. Дай мне один меч, а то я совсем пустой. Шноль вытаскивает из-за плеча второй меч и протягивает мне. Береги его, он мне нужен. И убегает окружать оставшихся стражников, подхватив свой небольшой щит. Я думаю перебежать на другую сторону поляны, только что я там буду делать? Нужно помочь парням, отвлечь внимание противника, поэтому я возвращаюсь в кусты и осторожно пробираюсь дальше, готовый обрушить ментальный удар на чью-то подвернувшуюся голову. Теперь я могу это проделать примерно с десяти метров, только стража с машинками попряталась в кустах. Я понимаю, что могу не успеть вырубить стрелка». Поэтому иду самым простым путем, нащупываю под ногами комки сухой земли и начинаю ими забрасывать, предположительно, то место, где сейчас сидят стражники. Раз парни идут сзади, мне лучше кидать перед стрелками или с боков от них». Этим делом и занимаюсь. Бросаю отвлекающие снаряды вверх, так, чтобы они падали отвесно и не давали выцелить стражникам кого-то из наших. Тем временем наши пересвистываются между собой, договариваясь о совместной атаке. Даже Вертун перебежал через поляну и оказался недалеко от меня. «Они сидят как мыши, боятся пошевелиться», — говорят парни. Тогда я повышаю голос и предлагаю сдаться страже. «Эй, вы, которые с арбалетами, жить хотите? Тогда сдавайтесь!» «Пошел ты!» — слышу я в ответ, пока Вертун пробирается дальше. «Ну, наемники все в броне и со щитами. Это уже их дело, такие штурмы в лесу устраивать. Не мое это точно!» «Подохните все тут! Нет здесь никаких раненых! Все наемники живы и здоровы!» «Порубят вас, дураков, в мелкую крошку!» «Сдавайтесь!» и вернётесь к своим бабам домой. Обещаю белый хлеб каждый день. Да ещё с маслом и молоком за вредность. Сука, попадёшься нам ещё!» Слышу я в ответ, как раздаётся страшный рёв где-то впереди. «Понятно, это наши пошли в атаку. Я тоже тогда ускоряюсь, понимая, что стражники сейчас разрядят все арбалеты, и я могу оказаться прямо перед ними. Там уже фехтованием заниматься не стану, просто оглушу и добью». Щелкают машинки, рев не унимается, значит, атака все идет. Вскоре точно раздается два жалобно предсмертных крика. На меня из заветок кустов выскакивает стражник пожилой уже мужик с испуганным лицом. В одной руке он держит арбалет, второй только хватается за рукоять меча на поясе. Его я сразу бумкую по голове и добиваю мечом в горло уже бесчувственное тело. Живые свидетели моих талантов по-прежнему мне не требуются. Мимо меня пробегает еще выживший стражник. Он вылетает из кустов в панике на открытую местность, и там его сразу встречают две стрелы из луков сестер. «У меня один!» — кричу я, не умея общаться с Вистом, как сообщают информацию друг другу наемники. «У нас еще один!» — кричит Фиала. «И здесь трое остались!» — слышу я голос Шноля. Все правильно. Трое там, один у меня. Четверых лучницы постреляли. Они около поляны валяются. Их всего восемь и было, считаю я. Ладно, тащим их на поляну. Арбалеты осторожно собираем, командует Терек. Я вытаскиваю своего стражника. Из его пробитого горла обильно течет кровь. Потом помогаю выносить подстреленных и искать в кустах валяющиеся арбалеты. Дорогие машинки, валерийской работы. Довольный их рассматривает Вертун, похоже, здорово разбирающийся в стрелковом оружии. Я же вытираю пот со лба, уже вторая совместная стычка с наемниками проходит на отлично. Никто не ранен, в щитах утерека и вертуна торчат болты, шнолю попало в нагрудник вскользь, и он от полноты чувств, спасенного заново человека, возбужденно комментирует смерть стражников, не стесняясь в выражениях. Ксито с фиалой вышли из своих кустов, держа свои небольшие и сложные луки наготове, теперь с интересом смотрят на тела, которые мы выкладываем перед кустами. Мне все же выплатили премию-награду за бандитов. Целых пятьдесят талеров наших общих денег. Только сейчас у меня их нет. Нарушаю сосредоточенную тишину я. Опа! А где же они? Это опять неугомонный счастливчик Шноль. Эти отобрали, как только отъехали от города. Уроды! Руки связали, петлю набросили на шею и убили бы наверняка. Поэтому обыскивайте их тщательно. У каждого по три талера должно быть. А у этого все двадцать с лишним. Я показываю на неподвижное тело Кирилла. Он должен долю капитану стражи отдать, половину всей суммы. Это Смоли-то, что ли? Вспоминает имя начальника городской стражи Жофера Терек. Ничего, мы их сами пропьем за его упокой. Остальных раненых я не стал добивать лично, чтобы не привлекать снова внимания наемников своей странной кровожадностью. Только чиркнул по горлу старшего стражников, который так и не пришел в себя после моего ментального удара и отдал меч шнолю. Вот я уже здесь и номинальных блюстителей порядка начал отправлять на тот свет. Правда, за обоих стражников система мне отсыпала, как за помощников хоба, Значит, много невинной крови на их руках. Ударить дозированно у меня не получилось. Похоже, что Кирилл превратился в безмозглое создание. Значит, теперь жить ему незачем. Хотел убить и ограбить меня. Теперь получил ответ на удар. Да такой, что не смог его пережить. А все благодаря моей военной хитрости, которую теперь все наемники и лучницы сразу одобрили безоговорочно. Мародеркой занимались до вечера. Много всего собрали из богато упакованных стражников. Однако наемников больше всего радуют арбалеты. Говорят, что эти четыре штуки стоят целое состояние. Ночуем еще раз в своем лагере, отправив крестьян присмотреть за лошадями и телегами, брошенными на опушке. После продолжительного разговора в ночи с полными жареным мясом деревянными мисками мое предложение перебраться отсюда, куда подальше, было принято единогласно. Удачная второй раз подряд схватка, желание лучниц, хорошо продуманная и проведенная мной операция реально повысили мой статус как успешного руководителя. Поэтому никто спорить и не стал в итоге. И так жизнь в лесу всех уже достала.